После непрерывной гонки со временем вдруг образовалась пауза. Влиятельный секретарь посоветовал не торопиться с возвращением. Булан отвез девушек в заповедник. Договорился с руководством и устроил генеральную репетицию тяжелого старта. То есть, когда все живы, но на этом все хорошее и заканчивается. Ни еды, ни инструментов, ни оружия. Группа справилась. За три недели наладили быт, а последнюю откровенно бездельничали, ссылаясь на то, что сельским хозяйством заниматься нет смысла. За неделю только сорняки вырастают. У Булана же не было времени заняться их муштрой. Он убирал из компьютерной сети свои хакерские нововведения. Некоторые оставил, но снабдил самоликвидаторами, настроенными на дату после старта группы. Илина очень обрадовалась, когда узнала, что Болан убрал из сети художества. Поэтому он не сообщил ей, что поделился секретами с Бертом. Зачем огорчать? Последние четыре дня Болан потратил на обсчет проекта "Светители". Вред, наносимый экологией этим проектом, был огромен. Но что лучше, умереть здоровеньким или жить с насморком? Каждый килограмм полезного груза на высокой орбите выливался в 80 килограммов стартовой массы ракеты. 70 из них – топливо. Разрушался озоновый слой. Десятки тонн ядовитых соединений выбрасывались в атмосферу при каждом запуске ракеты, а на орбиту требовалось отправить сотни тысяч и миллионы тонн грузов. А как отнесется биосфера к нерегулярному освещению ночной стороны планеты светом по яркости, сравнимым с солнечным? А как повлияет это на погоду, на климат? И все же он был уверен, что из всех возможных Святители выбрали самый правильный путь. Ведь если построить автономные базы на спутниках, то поток грузов с поверхности планеты уменьшится в сотни раз. «Металл и бетон», — говорил влиятельный секретарь, намекая, что технический прогресс разрушит биосферу. Но на спутниках нет биосферы. Пусть будет металл и бетон. Но под бетоном воздух и жизнь. Болон часами просиживал, уставившись пространство, обдумывая и просчитывая варианты, но потом вспомнил, что именно он дал повод недовольным прикрыть проект. Крепко зажмуривался и шептал ругательство. Пришло время возвращаться. Матерям и Болону нужно было пройти операцию. Все боялись, и Болон больше всех. Элита привела хирурга, Тот развесил по стенам плакаты, наводящие ужас, с разверстыми телами без головы, без рук, без ног, и, водя по ним указкой, объяснил девушкам, что всего-навсего вырежет, значит, вот такой малюсенький кусочек. Чтоб сперматозоидом болона, значит, полегче было, значит, свое дело делать. А болону, значит, в известных органах нужно кровообращение усилить. А эту мышцу вот так подвернуть. И тогда он сможет делать свое мужское дело столько, значит, сколько сочтет нужным. Не организм, а интеллект. Бояться Болона, значит, не нужно. Операция простая, проверенная. Никто, значит, на нее не жаловался. Девушки подхватили и развили тему, что бояться хора не нужно так как они лично проконтролируют, как бы доктор не отрезал что-нибудь не то. А еще лучше поручить операцию им, потому как, значит, этот организм им нужнее и роднее. Болан зарычал и отправил всех спать. Проснулся в палате госпиталя. Рядом клевала носом элита. «Хе-хе», — сказал Болан. Элита встрепенулась и сообщила, что у него все хорошо. Операция прошла успешно. У девушек тоже все хорошо. С ними дежурят Беруна и Магма. Но они еще не проснулись. Булан потребовал, чтобы его перевезли в палату к девушкам. Элита убрала ширму. В палате оказалось еще две кровати и множество мониторов, по экранам которых змелись зеленые кривые. На ближайшей кровати спала Петра. На дальний и Лина. Магма, склонившись над портативным компом, по компьютерной сети играла с кем-то в крестики-нолики. Болон успокоился. После обеда прибежал взволнованный юнец. Долго тряс руку Болону и бессвязно благодарил. Болон усадил его в кресло и допросил с пристрастием. В департаменте произошли большие перемены. Матерей готовили по методике Болана. Тетушкам предоставляли выбор прижигание или дефлорация плюс стерилизация. В любом случае мультиимпринтинг. Капсулы отправлялись, хотя и со старого старта, но по методике Болана. Под погрузку выделялось 40 грузовых капсул. В окно проходило в среднем 35-36. А еще Болон узнал, что стал легендарной личностью. Призывники гордились им и носили самодельные значки с его профилем. Из рук в руки передавался файл с биографией Болана. Болан попросил слить файл в его комп и полдня читал. К созданию файла приложили руки многие. И Берт, и члены группы «Финиш», и Ротави, и бывший директор тренировочного комплекса. Но большую часть рукописи занимали факты, известные только двоим Сами факты были изложены верно Десятки снимков и иллюстраций Прилагалось даже фотосхемы на склеенных листах обоев Но диалоги... Булан укоризненно посмотрел на Илину, А потом зачитал вслух «Что ты собираешься делать? Ноги я собираюсь делать» «Залягу на одно месяцев на два и выясню, чем занимается этот паршивый департамент. А уж потом подумаю, стоит туда идти или лучше сразу повеситься. Ты со мной, дурак!» «У молодежи должен быть кумир», – не очень уверенно проговорила Элина, натянув одеяло до половины лица. «По-моему, это не так называется». «Послушай, начальник, хотя ты и хора...» «Но Лину, в обиду, мы не дадим», – рабея от собственной смелости выпалила магма. «Бо, прости, мы скоро уйдем, а молодым пример нужен. Не кто-то там из античности, а современник. Умный, бесстрашный, который один с голыми руками на четверых вооруженных до зубов нападает. Ага, рыцарь без страха и упрека». Четырех мужиков раскидал, а на женщину рука не поднялась. Как там? Занесенный для удара кулак опустился, а в глазах застыла растерянность пополам с детской обидой. Не так ведь все было? Схватку не я описывала. Это Фатма. Она с большим уважением к тебе относится. Из группы финиш ушла, когда про референдум правду узнала. «К нам просилась. Я сказала, что прием окончен. Тетушкой?» «Да, тетушкой. Ну и что?» Болон отвернулся лицом к стене и с головой укрылся одеялом. Из него, живого, начали делать памятник. «И кто?» «Жена».